Глава 15. А тебе сколько лет? 26. Ох, порядочно. А тебе? Мне 16. Ну, как в 16 лет ногу отдавать, ты подумай. А по какое место хотят? Да по колено точно, они меньше не берут, уж я тут видел. А чаще с запасом вот так будет культя болтаться. Протез сделаешь. Ты чем вообще заниматься собираешься? Да я мечтаю в университет. На какой факультет? Да или филологический, или исторический. А конкурс пройдешь? Думаю, что да. Я никогда не волнуюсь. Спокойный очень. Ну и хорошо. И чем же тебе протез будет мешать? И учиться будешь, и работать. Даже еще усидчивей. В науке больше сделаешь. А вообще жизнь? А кроме науки что вообще? Ну, там... Жениться? Да хотя бы. Найдешь. На всякое дерево птичка садится. А какая альтернатива? Что? Или нога, или жизнь? Да на авось. А может, само пройдет? Нет, Дема, на авось мостов не строят. От авосья только авоська осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя. Тебе опухоль называют как-нибудь? Да вроде С.А. С.А. Тогда надо оперировать. «А что, знаешь?» «Знаю. Мне бы вот сейчас сказали отдать ногу, и то бы я отдал. Хотя моей жизни весь смысл только в движении, пешком и на коне, а автомобили там не ходят». «А что, уже не предлагают?» «Нет». «Пропустил. Да как тебе сказать?» «Не то чтобы пропустил. Ну, отчасти пропустил. В поле завертелся. Надо было месяца три назад приехать, а я работу бросить не хотел». От ходьбы, от езды хуже натиралось. Мокло, гной прорвался. А прорвется, легче, опять работать хочется. Думаю, еще подожду. Мне сейчас так трет, что лучше бы брючину одну отрезать или голым сидеть. Они перевязывают? Нет. А покажи, можно? Посмотри. О, какая! Да темная. Она от природы темная. Здесь у меня от рождения было большое родимое пятно, вот оно и переродилось. А это что, вот такие? А это вот три свеща остались от трех прорывов. В общем, Демка, у меня опухоль совсем другая, чем у тебя. У меня Милана Бластома. Этот сволочь не щадит. Как правило, восемь месяцев и скопыт. Откуда ты знаешь? Еще досюда книжку прочел. Прочел, тогда и схватился. Но дело в том, что если бы я и раньше приехал, все равно по ней оперировать не взялись. Милана Бластома такая гадина, что только тронь ножом и сейчас же дает метастазы. Она тоже жить хочет по-своему, понимаешь? Что я за эти месяцы пропустил, в паху появился. А что Людмила Афанасьевна говорит? А вот она говорит, что надо попробовать достать такое коллоидное золото. Если его достать, то в паху, может быть, остановят. А на ноге приглушат рентгеном. И так оттянут. — Вылечат? — Нет, Демка, вылечить меня уже нельзя. От миланобластомы вообще не вылечивается, Таких выздоровевших нет. А мне отнять ногу мало. А выше где же резать? Сейчас идет вопрос, как оттянуть. И сколько я выиграю? Месяцы или годы? — То есть, что же ты, значит... — Да? Я? Значит. Я уж Демка это принял. Но не тот живет больше, кто живет дольше. Для меня весь вопрос сейчас, что я успею сделать. Надо же что-то успеть сделать на земле. Мне нужно три года. Если бы мне дали три года, ничего больше не прошу. Но эти три года мне не в клинике надо лежать, а быть в поле. Они тихо совсем разговаривали на койке Вадима за цирка у окна. Весь разговор их слышать мог бы по соседству только Ефрем, но он с утра лежал бесчувственным чурбаном и глаз не сводил с одного потолка. Еще Русанов, наверное, слышал. Он несколько раз с симпатией взглянул на зацирка. — А что ж ты можешь успеть сделать? — хмурился Демка. — Ну, попробуй понять. Я проверяю сейчас новую, очень спорную идею. Большие ученые в центре в нее почти не верят что залежи полиметаллических руд можно обнаружить по радиоактивным водам. Радиоактивные, знаешь, что такое? Тут тысяча аргументов, но на бумаге можно все, что угодно, и защитить, и отвергнуть. А я чувствую, вот чувствую, что могу доказать это все на деле. Но для этого надо все время быть в поле и конкретно найти руды по водам. Больше ни почему, и желательно с повторением. Работа есть работа. На что силы не уходит Вот, например, вакуум-насоса нет, а центробежный, чтобы запустить, надо воздух вытянуть. Чем? Ртом. И нахлебался радиоактивной воды. Да и запросто мы ее пьем. Киргизы рабочие говорят, наши отцы тут не пили, и мы пить не будем. А мы, русские, пьем. Да имея меланобластому, что мне бояться радиоактивности? Как раз мне-то и работать. Ну и дурак. — проговорил Ефрем, не поворачиваясь невыразительным скрипучим голосом. — Он, значит, все слышал. — Умирать будешь. Зачем тебе геология? Она тебе не поможет. Задумался бы лучше, чем люди живы. У Вадима неподвижно хранилась нога, но свободная голова его легко повернулась на гибкой свободной шее. Он готовно блеснул черными живыми глазами, чуть дрогнули его мягкие губы, И он ответил, не обидевшись нисколько, а я как раз знаю, творчеством и очень помогает. Не пить, ни есть не надо. И мелко постучал граненым пластмассовым автокарандашом между зубами, следя, насколько он понят. Ты вот эту книжицу прочти удивишься, все так же, не ворочая корпуса и не видя зацирка, постучал под дуюв корявым ногтем по синенькой. А я уже смотрел, — с большой быстротой успевал отвечать Вадим, — не для нашего века, слишком бесформенно, неэнергично. А по-нашему работайте больше и не в свой карман, вот и все. Русанов встрепенулся, приветливо сверкнул очками и громко спросил. — Скажите, молодой человек, вы коммунист? С той же готовностью и простотой Вадим перевел глаза на Русанова. «Да — Да, — мягко сказал он. — Я был уверен, — торжествующе воскликнул Русанов и поднял палец. Он очень был похож на преподавателя. Вадим шлепнул Демку по плечу. «Ну, иди к себе, работать надо». И наклонился над геохимическими методами, где лежал у него небольшой листик с мелкими выписками и крупными восклицательными и вопросительными знаками. Он читал, а граненый черный автокарандаш в его пальцах чуть двигался. Он весь читал. И уже как бы его здесь не было, но ободренный его поддержкой Павел Николаевич хотел еще больше подбодриться перед вторым уколом и решил теперь доломать Ефрема, чтоб тот не нагонял здесь и дальше тоски. И от стены к стене, глядя на него прямо, он стал ему договаривать. «Товарищ дает вам хороший урок, товарищ Поддуев. Нельзя так поддаваться болезни. И нельзя поддаваться первой поповской книжечке. Вы практически играете на руку...» Он хотел сказать «врагам». В обычной жизни всегда можно было указать на врагов. Но здесь, на больничных койках, кто ж был их враг? Надо уметь видеть глубину жизни и, прежде всего, природу подвига. А что движет людьми в производственном подвиге или в подвигах Отечественной войны? Или, например, гражданской? Голодные, необутые, неодетые, безоружные? Странно неподвижен был сегодня Ефрем. Он не только не вылезал топать по проходу, Но он как бы совсем утратил многие из своих обычных движений. Прежде он берег только шею и неохотно поворачивал туловищем при голове. Сегодня же он ни ногой не пошевельнул, ни рукой, лишь вот по книжке постучал пальцем. Его уговаривали позавтракать. Он ответил, не наелся, не налижешься. Он до завтрака и после завтрака лежал так неподвижно, что если бы иногда не моргал, можно было подумать, что его взяло окостенение. А глаза были открыты. Глаза были открыты, и как раз, чтобы видеть Русанова, ему не надо было ничуть поворачиваться. Его-то, Белорылова, одного он и видел, кроме потолка и стены. И он слышал, что разъяснял ему Русанов. И губы его шевельнулись, раздался все тот же недоброжелательный голос, только еще менее внятно разделяя слова. — А что, гражданское, ты воевал, что ли, в гражданскую? Павел Николаевич вздохнул. Мы с вами, товарищ Поддуев, еще по возрасту не могли тогда воевать. Ефрем потянул носом. — Не знаю, чего ты не воевал. Я воевал. — Как же это могло быть? — Очень просто, — медленно говорил Ефрем, отдыхая между фразами. — Наган взял и воевал. — Забавно. Не я один. — Где же это вы так воевали? Под Ижевском учредилку били. Я Ижевских сам семерых застрелил, и сейчас помню. Да он, кажется, всех семерых взрослых мог вспомнить сейчас, где и кого уложил пацан на улицах мятежного города. Что-то еще им очкарик объяснял, но у Ефрема сегодня будто уши залегали, и он ненадолго вынырил что-нибудь слышать. Как он открыл по рассвету глаза и увидел над собой кусок голого белого потолка, так вступил в него толчком, вошел с неприкрытостью, а без всякого повода. Один давний, ничтожный и совсем забытый случай. Был день в ноябре уже после войны, шел снег и тут же подтаивал, а на выброшенной из траншеи более теплой земле таял начисто. Копали под газопровод и проектная глубина была метр восемьдесят. Поддуев прошел там мимо и видел, что глубины нужной еще нет. Но явился бригадир и нагло уверял, что по всей длине уже полный профиль. — Что, мерить пойдем? Тебе ж хуже будет. Поддуев взял мерный шест, где у него через каждые десять сантиметров была выжжена поперечная черная полоска, каждая пятая длинней, И они пошли мерить, увязая в размухшей, раскисшей глине. Он сапогами, бригадир, ботинками. В одном месте померили метр семьдесят. Пошли дальше. Тут копали трое. Один длинный, тощий мужик, черно заросший по лицу. Один бывший военный, еще в фуражке, хотя и звездочка была с нее давно содрана, и лакированный ободок, и лакированный козырек, а акула ж был весь в известке и глине. Третий же, молоденький, был в кепочке и городском пальтишке. В те годы с обмундированием было трудно, и им казенного не выдали. Да еще сшитым на него, наверное, когда он был школьником, коротким, тесным, изношенным. Это его пальтишка Ефрем, кажется, только сейчас в первый раз так ясно увидел. Первые два еще ковырялись, взмахивали наверх лопатами, хотя размокшая глина не отлипала от железа. А этот третий птенец стоял, грудью опершись о лопату, как будто проткнутый ею, свисая с нее, как чучело, белое от снега, и руки собрав в рукавишки. На руки им ничего не выдали. На ногах же у военного были сапоги, а те двое в чунях из автомобильных покрышек. — Чего стоишь, раззипай! — крикнул на Малова бригадир. — За штрафным пайком будет! Малой только вздохнул и опал. И еще будто глубже вошел ему черенок в грудь. Бригадир тогда съездил его по шее, тот отряхнулся, взял стык от лопатой. Стали мерить. Земля была набросана с двух сторон вплоть к траншее, и чтобы верхнюю зарубку верно заметить на глаз, надо было наклониться туда сильно. Военный стал будто помогать, а на самом деле клонил рейку в бок, выгадывая лишних десять сантиметров. Поддув, матюгнулся на него, поставил рейку ровно, И явно получилось метр шестьдесят пять. — Слушай, гражданин начальник, — попросил тогда военный тихо, — эти последние сантиметры ты нам прости, нам их не взять. Курсак пустой, сил нет, и погода, видишь? — А я за вас на скамью, да? Еще чего придумали? Есть проект, и чтобы откосы ровные были. Они же лобком дно. Пока Поддуев разогнулся, выбрал наверх рейку и вытянул ноги из глины. Они все трое задрали к нему лица, одно чернобородое, другое, как у загнанной борзой, третье в пушке, никогда не бритое, и падал снег на их лица, как неживые. Они смотрели на него вверх и малой разорвал губы, сказал Ничего, и ты будешь умирать, десятник. А Поддуев не писал записку посадить их в карцер. Только оформил точно, что они заработали, чтобы не брать себе на шею их лихо. И уж если вспомнить, так были случаи покрутей. И с тех пор прошло десять лет. Поднуев уже не работал в лагерях. Бригадир тот освободился. Тот газопровод клали временно, и, может, он уже газу не подает, и трубы пошли на другое. А вот осталось. Вынырнула сегодня, и первым звуком дня вступила в ухо. «И ты будешь умирать, десятник!» И ничем таким, что весит, Ефрем не мог от этого загородиться. Что он еще жить хочет? И малой хотел. Что у Ефрема сильная воля? Что он понял новое что-то хотел бы иначе жить? Болезнь этого не слушает. У болезни свой проект. Вот этот книжечка синяя с золотым расчерком, четвертую ночь, ночевавшая у Ефрема под матрасом, напевала что-то про индусов, как они верят, что умираем мы не целиком, а душа наша переселяется в животных или других людей. Такой проект нравился сейчас под Дуеву. Хоть что-нибудь свое бы вынести, не дать ему накрыться, хоть что-нибудь свое пронести бы через смерть. Только не верил он в это переселение душ ни на поросячий нос. Стреляла ему от шеи в голову, стреляла, не переставая. Да как-то ровно стала бить на четыре удара. И четыре удара вталакивали ему «Умер Ефрем Поддуев. Точка! Умер Ефрем Поддуев. Точка!» И так без конца. И сам про себя он стал эти слова повторять. И чем больше повторял, тем как будто сам отделялся от Ефрема Поддуева, обреченного умереть и привыкал к его смерти, как к смерти соседа. А то, что в нем размышлял о смерти Ефрема Поддуева, соседа, вот это вроде умереть бы было не должно. А Поддуеву, соседу, ему спасения как будто и не оставалось, разве только если бы березовую тротовицу пить. Но написано в письме, что пить ее надо год, не прерываясь. Для этого надо высушенной тротовицы, пуда два, мокрой четыре. А посылок это будет, значит, восемь. И еще, чтобы тротовица не залеживалась, была бы недавно с дерева. Так не чохом все посылки в разрядочку, в месяц, раз. Тушить посылки будет ему собирать ко времени да присылать? Оттуда, из России. Это надо, чтоб свой человек родной. Много-много людей перешло через Ефрем за жизнь. И ни один из них не зацепился, как родной. Это бы первая женка его Амина могла бы собирать, присылать. Туда, за Урал, некому и написать, кроме как только ей. А она напишет «Подыхай под забором, старый кабель. И будет права. Права потому, как это принято. А вот по этой синей книжечке не права. По книжечке выходит, что Амина должна его пожалеть и даже любить не как мужа, но как просто страдающего человека и посылки с трутовицей, слать. Книга-то получалась очень правильно, если б все сразу стали по ней жить. Тут наплыло Ефрема в отлеглые уши, как геолог говорил, что живет для работы. Ефрем ему по книжечке ногтем и постукал. А потом опять, не видя и не слыша, он погрузился в свое, и опять ему стрелило в голову. И только донимала его эта стрельба. А то легче и приятнее всего ему было бы сейчас не двигаться, не лечиться, не есть, не разговаривать, не слышать, не видеть. Просто перестать быть. Но трясли его за ногу и за локоть. Это Ахмаджан помогал. А девка из хирургической, оказывается, давно над ним стояла и звала на перевязку. И вот Ефрему надо было за чем-то ненужным подниматься. шести пудам своего тела надо было передать эту волю, встать. Напрячься ногам, рукам, спине, и спокоя, куда стали погружаться кости, оброщенные мясом, заставить их сочленение работать, их тяжесть подняться, составить столб, облачить его в курточку и понести столб коридорами и лестницей для бесполезного мучения, для размотки, а потом замотки десятков метров бинтов. Это было все долго, больно и в каком-то сером шумке. Кроме Евгении Юстинны были еще два хирурга, которые сами операции никогда не делали, и она им что-то толковала, показывала. И Ефрем говорила, а он ей не отвечал. Он чувствовал так, что говорить ему уже не о чем. Безразличный серый шумок обволакивал все речи. Его обмотали белым обручем, мощнее прежнего. И так он вернулся в палату. То, что его обматывало, уже было больше его головы. И только верх настоящей головы высовывался из обруча. Тут ему встретился Костоглот. Он шел до ставки сед с мохоркой. — Ну, что решили? Ефрем подумал, а что правда решили? И хотя в перевязочной он как будто ни во что не вникал, но сейчас понял и ответил ясно. — Удавись где хочешь, только не в нашем дворе. Федерау со страхом смотрел на чудовищную шею которая, может, ждала и его, и спросил, «Выписывают?» И только этот вопрос объяснил Ефрему, что нельзя ему опять ложиться в постель, как он хотел, а надо собираться к выписке. А потом, когда и наклониться, нельзя переодеваться в свои обычные вещи, а потом через силу передвигать столб тела по улицам города И ему нестерпимо представилось, что еще это все он должен напрягаться, делать, неизвестно зачем и для кого. Костоглотов смотрел на него не с жалостью, нет, а с солдатским сочувствием. Эта пуля твоя оказалась, а следующая, может, моя. Он не знал прошлой жизни Ефрема, не дружил с ним и в палате, а примота его ему нравилось. И это был далеко не самый плохой человек из встречавшихся Олегу в жизни. «Ну, держи, Ефрем!» — размахнулся он рукой. Ефрем, приняв пожатие, оскалился. «Родится, вертится, растет бесится, помрет туда дорога!» Олег повернулся идти курить, но в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и поблизости протянула ему. Костоглотов принял, развернул, но доглядел Русанов и громко, с обидой, выговорил лаборантке, еще не успевшей ушмыгнуть, «Послушайте, послушайте!» «Но ведь я же ясно просил давать газету первому мне!» Настоящая боль была в его голосе, но Костоглотов не пожалел его, только отгавкнулся. «А почему это вам первому?» «Ну как почему? Как почему?» Вслух страдал Павел Николаевич. Страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами. Он испытывал не что иное, как ревность если кто-нибудь другой до него непосвященными пальцами разворачивал свежую газету. Никто из них тут не мог бы понять в газете того, что понимал Павел Николаевич. Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему, умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, потому что не указано и опущено, составить верное понятие о новейшем направлении. И именно поэтому Русанова должен был читать газету первый, Но высказать-то это здесь было нельзя. И Павел Николаевич только пожаловался. — Мне ведь укол сейчас будут делать. Я до укола хочу посмотреть. — Укол? — оглоед смягчился. — Сейчас. Он досматривал газету в пробеж. Материал сессии и оттесненные ими другие сообщения. Он и шел Он уже зашуршал было газетой, чтобы ее отдать, и вдруг заметил что-то. Влез в газету и почти сразу стал настороженным голосом выговаривать одно и то же длинное слово, будто протирая его между языком и небом. — Интересненько... Интересненько... Четыре глухих бетховенских удара судьбы громыхнули у него над головой, но никто их не слышал в палате. Может, и не услышат. И что другое он мог выразить вслух? — Да что такое? — взволновался Русанов вовсе. — Да дайте же сюда газету! Костоглотов не потянулся никому ничего показывать. И Русанову ничего не ответил. Он соединил газетные листы, еще сложил газету вдвое и вчетверо, как она была, но со своими шестью страницами она не легла точно в прежние сгибы, а пузырилась. И, сделав шаг к Русанову, а тот к нему, передал газету и тут же, не выходя, расстегнул свой шелковый кисет и стал дрожащими руками сворачивать махорочную газетную цигарку. И дрожащими руками разворачивал газету Павел Николаевич. Это интересненько Костоглотово пришлось ему как нож между ребрами, Что это могло быть? А глаеду интересненько. Умело и делово он быстро проходил глазами по заголовкам, по материалам сессии, и вдруг, и вдруг? Как? Как? Совсем некрупно набранный, совсем незначительный для тех, кто не понимает, со страницы кричал, кричал, небывалый, невозможный указ. О полной смене Верховного Суда Верховного Суда Союза Как? Матулевич, заместитель Ульриха Детистов Павленко Клопов И Клопов Сколько стоит Верховный Суд, столько был в нем И Клопов И Клопова сняли Да кто же будет беречь кадры? Совершенно новые какие-то имена. Всех, кто вершил правосудие четверть столетия. Одним ударом. Всех. Это не могла быть случайность. Это был шаг истории. Испарина выступила у Павла Николаевича. Только сегодня к утру он успокоил себя, что все страхи пусты. И вот. — Вам укол. — Что? — безумно вскинулся он. Доктор Гангард стояла перед ним со шприцем. — Обнажите руку, Русанов. Вам укол.